Глава вторая «Дзен Ригби», — сказал Джей Си, когда мы выбежали из ресторана. «Частный охранный бизнес, то есть в данном случае замысловатое название для убийцы по найму. Список преступлений, в которых ее подозревают, такой же длинный, как твой психологический портрет, Тощий. Доказательств нет. Она хороша в своем деле. Погоди-ка». Сказала Айви с другой стороны от меня. Ты хочешь сказать, что за ужином действительно появилась убийца? Так это же очевидно, ответил я. Джейси мог знать лишь то, что было известно мне, так что если он говорил такие вещи, они были извлечены из глубин моей памяти. Я время от времени просматривал списки оперативников, шпионов и профессиональных убийц для миссий, которыми занимался. Отлично. Про Бармата Айви. Не глядя на Джейси, теперь с ним будет невыносимо жить. На выходе из ресторана по настоянию Джейси я посмотрел на список забронированных столиков. Этот простой взгляд сбросил информацию в мой разум и дал аспектам доступ к ней. Карл Вестминстер, сказал Джейси, выбирая имя из списка. Она уже пользовалась этим псевдонимом. Это точно был Адзэн. Мы остановились у стойки парковщика снаружи. Вечер был дождливый, и колеса машины сдавали громкий шорох, когда те проезжали по мокрой дороге. Погода смягчила обычную городскую вонь. Вместо немытого бродяги пахло мытой бродягой. Кто-то попросил у нас стоянку на парковку, но я не обратил внимания, потому что писал Уилсону сообщение, чтобы он подъехал на нашей машине. Джейси, ты сказал, она у кого-то на зарплате? Проговорил я, не отвлекаясь от сообщения. На кого она работает? Точно не знаю. Когда я слышал про нее в последний раз, она подыскивала новый дом. Зенни из тех убийц, кто хватается за любые дела. Компании нанимают ее на долгий срок, чтобы разгрести бардак и разобраться с проблемами юридически неоднозначными способами. В глубине души я все знал, но Джейси должен был рассказать это. Я нечокнутый, я разделен на части. Увы, мои аспекты, ну они, как правило, немного не в себе. Тобиас стоял в стороне, обрамочая, что Стэн, голос, который он иногда слышит, не предупредил его о дожде. Айви демонстративно не смотрела на ряд маленьких червоточин на столбе. Неужели всё и раньше было так плохо? «Это может быть простым совпадением», — сказал мне Тобиас, перестав глядеть на небо и качая головой. «Наёмные убийцы, как и все остальные, время от времени ходят в ресторан». «Возможно», — согласился Джейси. Но если это совпадение, ух, я взбешусь. Так хочется кого-то пристрелить сегодня вечером, спросила Айви. Ну да, разумеется, но дело не в этом. Ненавижу совпадения. Жизнь намного проще, когда можно просто считать, что все хотят тебя прикончить. Уилсон прислал сообщение. Звонил старый друг, хотел поговорить с вами. Он в машине. Все хорошо? Я ответил. Кто? Йол, чей? Я нахмурился. Йол? Неужели это он нанял убийцу? Я написал. Ладно. Буду через несколько минут. Пришло Туилсона. Эй, позвал меня Джейси, ты чопальцем. Аценика. Неподалеку у Сильве садилась в машину с мужчиной в костюме. Глен, репортер из Мэга. Он закрыл за Сильвию дверь. потом взглянул на меня, пожал плечами и коснулся пальцем полей старомодной Федоры, прежде чем забраться в автомобиль с другой стороны. «Я знала, что это неспроста!» — воскрикнула Айви. «Это была подстава! Держу пари, она записывала все свидание!» Я застонал. Майк был таблоидом наихудшего сорта. В нем публиковалось «Достаточно правды в перемешку с измышлениями, чтобы люди доверяли статьям». Большую часть своей жизни я избегал внимания средств массовой информации, но в последнее время газеты и новостные сайты буквально вцепились в меня. Джейси раздраженно покачал головой и побежал осматривать периметр, пока мы ждали машину. Я предупреждала тебе, что с ней что-то не так. Упрекнула меня Айви, скрестив руки на груди, пока мы стояли под навесом вместе с парковщиками, и над нами стучал дождь. Знаю. Обычно ты более подозрительен, чем сейчас. Я беспокоюсь, что у тебя развивается слепое пятно на женщин. Намек понял. Энджи Си снова тебя не слушается. Взял и пришел сам, когда ты внед навелел ему остаться дома. Мы так и не обсудили, что произошло в Израиле. Мы раскрыли дело. Вот и все, что произошло. Джейси стрелял из твоего пистолета, Стив. Он, Аспект, убил настоящих людей. Он двигал моей рукой, стрелял я. Границы между нами размываются. Такого раньше никогда не случалось. Наши взгляды встретились. Ты снова пытаешься найти Сандру. Я думаю, ты намеренно сорвал это свидание, чтобы иметь предлог избежать будущих. Ты делаешь поспешные выводы. Надеюсь, что так, сказала Айви. У нас было равновесие, Стив. Рабочее равновесие. Я не хочу снова беспокоиться об исчезновении аспектов. Наконец подъехал мой лимузин. За рулем сидел Уилсон, мой дворецкий. Был поздний вечер, а обычный водитель работал только обычную восьмичасовую смену. Кто это там сзади? – сказал Джейси, подбегая и пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь станированные стекла. Йолчей, – сказал я. Хм, – сказал Джейси, потирая подбородок. Думаешь, он замешан? спросил я, готов держать пари на твою жизнь. Восхитительно. Что ж, встреча с Йолом всегда по меньшей мере интересна. Ресторанный парковщик распахнул передо мной двери лимузина. Я шагнул вперед, но Джейси положил руку мне на грудь и остановил меня, а потом вынул пистолет из кобуры и заглянул внутрь. Я взглянул на Аиви и закатил глаза, но она не смотрела на меня. Вместо этого она смотрела на Джейси, нежно улыбаясь. Ну что, с этими двумя такое? Джейси отступил назад и кивнул, убирая руку с моей груди. Ёлчей развалился на сидении моего лимузина. На незваном госте был чистый белый костюм, серебристый галстук-бабочка и начищенные до блеска черно-белые Оксфорды. Довершали образ солнцезащитные очки со правой усеянные бриллиантами. Необычайно странный наряд для пятидесятилетнего корейского бизнесмена, но по меркам Ёла. Это было довольно-таки скромно. «Стив!» — воскликнул он и потянулся стукнуться со мной кулаками. Из-за умеренного корейского акцента имя прозвучало как «Стиву!» «Как твои дела, чокнутый?» «Бросили меня», — сказал я, позволяя спектам первыми сесть в машину, чтобы парковщик не закрыл дверь у них перед носом. Свидание не продлилось и часа. «Да ладно! Что не так с женщинами в наши дни, а?» понятия не имею. я забрался внутрь и уселся, пока мои аспекты устраивались поудобнее. наверное, никому не нужен парень, похожий на серийного убийцу. чушь, парировал Йол. кто не захочет встречаться с тобой? ты же крут. одно тело, сорок человек, бесконечное разнообразие. он не совсем понимал, как устроены мои аспекты, но я его не винил. мне и самому порой это было не ведомо. я позволил Йолу подать мне кружку лимонада. Несколько лет назад мне довелось помочь ему с одной проблемой, и это был один из самых веселых и наименее напряженных проектов, с какими мне доводилось сталкиваться. Пусть даже ради него и пришлось научиться играть на саксофоне. Сколько их сегодня? – спросил Йол, вставая на остальную часть лимузина. Только трое. А шпион тут? Я не сцеру, процедил Джейси сквозь зубы. Я из спецназа, кретин. Он сердится, что я здесь, спросил Йол, ухмыляясь и посверкивая бриллиантами на очках. Можно и так сказать, ответил я. Йол ухмыльнулся еще шире, достал телефон и нажал несколько кнопок. Джейси, я только что пожертвовал десять тысяч от твоего имени компании Брэди по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Я просто подумал, что ты захочешь об этом знать. Джейси зарычал. самым натуральным образом. Я откинулся назад, разглядывая Йела, пока лимузин вез нас. Следом ехал еще один с его людьми. Йел явно дал Уилсону инструкции, потому что мы ехали не домой. Ты подыгрываешь моим аспектам, Йел, сказал я. Большинство людей так не поступают. Почему? Для тебя ведь это не игра, верно? спросил он, развалившись на сидении. Нет. Ну значит и для меня тоже. Его телефон чирикнул голосом какой-то птицы. На самом деле это крик орла, сказал Тобиас. Большинство людей удивляются, узнав, какой он на самом деле, потому что американские СМИ используют крик краснохвостого сарыча, когда показывают орла. Им кажется, орел звучит недостаточно благородно, и поэтому мы врём самим себе о сущности нашего национального символа. Йол использовал этот звук как рингтон. «Интересно». Он ответил на звонок и заговорил по-корейски. «Нам обязательно иметь дело с этим шутом», — поинтересовался Джейси. «Он мне нравится», — заявил Айви, сидя рядом с Йолом. «Кроме того, ты сам сказал, что он, вероятно, связан с убийцей». «Ну да», — согласился Джейси. «Мы могли бы вытянуть из него правду. Используй старый добрый метод убеждения из пяти пунктов». Он сжал кулак и ударил им по ладони. — Ты ужасен, — сказала Айви. — А чего? Он такой странный, что, наверное, кайфанет от этого. Йолл повесил трубку. — Какие-нибудь проблемы? — спросил я. — Новости по поводу моего последнего альбома. Хорошие — Хорошие? Йолл пожал плечами. Он выпустил пять музыкальных дисков. Все они эффектным образом провалились в продажах. Но когда твое богатство, нажитое проницательными инвестициями в сырье, составляет один и два миллиарда долларов, такая мелочь, как плохие продажи рэп-альбомов, не помешает записывать их снова и снова. «Значит так», — начал Йолл, — «у меня есть проблема, с которой нужна помощь». «Наконец-то», — воскликнул Джейси. «Надеюсь, это не значит, что кого-то придется заставить слушать эту его ужасную музыку». Он помедлил. «Впрочем, если нам понадобится новая форма пыток...» «Эта работа связана с женщиной по имени Дзен», — спросил я. «С кем?» — Йол нахмурился. «Она профессиональный убийца», — ответил я. «Наблюдала за мной за ужином». «Может, хотела пригласить тебя на свидание?» — весело предположил Йол. Я приподнял бровь. «Наша проблема», — сказал Йол, — «может быть связана с некоторой опасностью». и конкуренты не погнушаются нанять таких людей. Но она не работает на меня, можешь не сомневаться». «Это работа», — сказал я. «Она интересная?» Йол ухмыльнулся. «Мне надо, чтобы ты разыскал труп». «О-о-о-о», — протянул Джейси. «Вряд ли стоит тратить на это время», — заметил Тобиас. «Это еще не все», — предупредила Айви, изучая выражение лица Йолы. В чем загвостка? – спросил я. Важен не труп, – сказал Ёл, подавшись вперед, – а то, что известно этому трупу.